Глава 5. Ардовый артефакт. Блейк, сославшись на какие-то важные дела, покинул комнату. Мало того, что он запретил покидать помещение, так ещё и приставил двоих охранников. Я прямо принцесса в заточении, с усмешкой подумала Лек. Хотя магистру можно понять. Страшно, наверное, когда перед тобой светится таймер твоей потенциальной смерти. Через час за дверью послышался возбуждённый голос электрика. «Мы почти пробились. Последние пять мобов объединились в одного. И он намного сильнее и быстрее тех тварей, что были до этого. На него не действует огонь, мороз и электричество. Да и вообще все дальнобойные атаки. А бить его нашими ножами и щитами бесполезно. Он всех валит с одного-двух ударов. С этой локацией, видимо, придется повременить». Гравицапа, сидевшая на коленях, навострила ушки. Она посмотрела Светлого в глаза. В голове раздалась чужеродная мысль. Готовся. Красная панда прошмыгнула между телохранителями. В интерфейсе вспыхнуло сообщение: Ваш фамильяр призывает вас. Дистанция 4 м. Ваше здоровье праны и маны понизится до единицы. Принять предложение? Да, нет. Вот ведь безбашенное животное, с восхищением подумал Олег. Он уже понял, что в случае его смерти погибнет и гравицапа. Конечно, да. Светлов почувствовал, как отрывается от стула. Он продирался через загустевший воздух. Он пролетел сквозь стену, разглядел замерший сигаретный пепел, увидел застывшие фигуры других людей. Все бары опустились до единицы. Олег оказался прямо перед аркой портала. Высветилось оповещение о входе в локацию. Отсекатель тут же согласился и попал в сосновый бор. Затем спешно принялся поглощать бальзамы, восстанавливая просевшие показатели. «Умница!» — похвалил Светло в красную панду. «Ты и раньше могла так сделать?» Зверек покачал пушистой мордой. «Тогда потом поиграем в Данет. Ты знаешь, где сейчас моб?» — спросил Олег, активируя боевой транс. Гравитца попризывно махнула хвостом и помчалась вперед. Олег не отставал. Он услышал звуки проламываемых веток, На него неслась огромная туша монстра. Светлов тут же вскинул сплит и выстрелил четырьмя разными зарядами, следом ударил лентой. Никакого эффекта это не взамело, но проверить всё же стоило. Олег поднырнул под лапы чудовища, работая будто метроном, он прорезал брюхо твари. Сепаратом ходил влево-вправо, нанося огромный урон. На пятом касании изменённое животное завалилось. а на шестом подернулась дымкой и истаяла, оставив после себя россыпь ювелирки. Период физического контакта длился меньше двух секунд. Светлов осмотрел выбитые предметы. Ничего подходящего не нашлось. Забирать их не имело никакого смысла. Он знал, что по возвращении все равно активирует способность отсекателя. Все кольца и амулеты просто растворятся. Около столба света, выводившего в реальный мир, Он получил очередное уведомление. «Текущая локация зачищена. Восстановление произойдет через семь дней. Получено две жизни. Получено 12 очков характеристик. Вы в одиночку одолели финального босса локации. Получено 10 очков». «Сразу бы пустили меня одного сюда», — подумал Олег. «Выхлопа было бы больше. А ведь уровень я не получил. Странно». Он вернулся в квартиру, в которой стояли недовольные адепты. Никто не проронил ни слова. Светлов молча прошел в комнату своего заключения. Он обратил внимание, как один из охранников осуждающе посмотрел, а после слегка подмигнул. Гравецапа в награду обтерлась о ногу бойца и проскочила внутрь. Олег задавал вопросы. Красная панда либо кивала, либо качала головой. Оказалось, что у нее есть возможность раз в сутки призвать своего хозяина. Это было основной способностью всех фамильяров, но развивалась эта способность очень долго. Гравица потратила больше 6 лет на неё. Теперь она могла призвать Юзрена, но с большими ограничениями. Отсекатель должен находиться не далее 5 метров от неё, а также, если человек находится в запертом помещении или в клетке, то вызов невозможен. Да уж, не самое полезное умение, хотя кто знает, как оно дальше всё сложится. «Вдруг у меня не будет ног, и я окажусь перед двухметровой ямой. Тогда смогу переместиться на другую сторону», — подумал Олег. Снова раздались крики. «Да вы вообще охренели! А ну быстро рассосались! Мне срочно поговорить с ним надо!» «Не положено», — ответил ранее подмигнувший охранник. «Да мне плевать, что там положено, а что нет! Проблем хочешь? Так я тебе и всему твоему ордену могу их устроить! А ну быстро свалил в сторону!» «Г-гамель! Ха-ха-ха!» — <гативно> <г acknowledge> заржал Олег, снимая диадему. Ты, «Ты что ли? Если ты скажешь, что пролюбил мою прелесть, то я за себя не отвечаю!» — зашипел крыса мордой. «Да тут она!» — Светлов поводил обручем по воздуху. «Мужики, пустите его, пока дел никаких не натворил!» Адепты Ордена, к большому удивлению Олега, подвинулись. В комнату влетел Гамель, держа в руках боевую ленту. Я пожертвовал всем, и теперь ты мне должен, зарал крысомордый. От его расчётливого характера не осталось и следа. Если убьёшь меня, ты и твои люди сдохнут, и не только они, но и каждый человек в поселении. Светлов видел, что Сизран перечёркнутый гексограммой не в себе. Да мне плевать! И меч отдавай, и перчатку, пальцы вниз направь. Скажи своему зверю сидеть на месте. Если кто-то двинется, я стреляю! В ладони Гамеля возникла необычная лента. Олег, сидевший в паре метров, ощутил вспыхи силы. Оружие в руках красномордова рассыпалось, образовав яркий кристалл. Если кто-то попробует взять меня под контроль, минерал взорвётся. Если меня пролизуют, минерал взорвётся. Если меня убьют, минерал взорвётся. Это мифическая лента, и она уже активирована. В радиусе сотни метров всё превратится в пыль. Никто и ничто не уцелеет. Её урона хватит, чтобы отнять десяток жизней, но тебя отсекатель и одного раза хватит. Ведь так? Я же вижу, что у тебя минус 2. Обстановка накалилась. Что с ним такое? Он сейчас точно не притворяется. Начал соображать Олег, активируя классовую способность. Неведомая мерзкая слизь толстым слоем облепляла тело. Над головой кружился чёрный вихрь, который с каждой секундой набирал обороты. Светлов искал пути к отступлению, но не находил. Можно было бы укрыться в локации, но она уже была пройдена. Войти получится только через неделю. Светлов медленно проговорил: "Гамиль, если ты в сознании и слышишь меня, подай какой-нибудь знак. Я здесь, я слышу тебя, и я в сознании. Принеси мне вассальную клятву. Я должен стать щитом для всего человечества. Я был рождён для этого. Я сказал не двигаться." — Сперва ты, отсекатель, потом и все остальные. Принимай приглашение и становись тем, кем и должен быть, моим рабом!» Диадема, а следом и одно из колец на пальце Олега раскалились. «Вот выход!» — подумал Светлов, выбирая в качестве цели крысомордова. Особое свойство перстня Электио позволяло раз в неделю становиться Сизереном для любого человека. — Поздравляем! Подтверждено, что особь Гамель добровольно приняла вассальную клятву. Вы можете распоряжаться жизнью вашего последователя. Вы можете отдавать приказы, которые вассал обязан будет выполнить. Прямое количество ваших последователей — четыре. Дойдите до пяти. Тогда вам откроется полная информация об умениях, навыках и характеристиках ваших вассалов. Косвенное количество ваших последователей — девятьсот семнадцать. Шесть звеньев. Вы можете обмениваться тайными силы. Для вашего вида вы являетесь Сизереном первого звена. Главная ветка. и не отсутствует общее количество 4. Мой приказ Сизарена, проговорил Олег. Выйди на балкон и выпусти снаряд в небо. Я запрещаю наносить кому бы то ни было вред. Я запрещаю убивать себя. Через 30 секунд ты должен вернуться ко мне. Выполнять. Красомордый, будто зачарованный, отправился в указанное место. Светлов, сохраняя трёхметровую дистанцию, пошёл следом. Перед ним, держащий ты, зашагали двое охранников. Мифическая лента устремилась вверх. Она оставила трассирующий след. Она в высоте 4 км ударилась о незримый барьер. Яркая вспышка на мгновение осветила вечерний город. Появились очертания полусферы, накрывающей поселение. Гамель не мог ослушаться приказа своего господина. Он, сквернослове и угрожая всем изощренными пытками, вернулся в комнату, где до этого сидел Олег. В помещении набилось несколько десятков человек. «Мой приказ Сизерена», — начал Светлов. Он не знал, как правильно нужно обращаться, но раз в прошлый раз подействовало, то и в этот раз должно сработать. «Сперва замолчи». Крысомордый прервался на полусловие. «А теперь отвечай. Что случилось? Почему ты так себя ведешь?» Почему ты хотел убить меня? Что на тебя влияло? Почему ты как будто не видел меня, пока тебя держала охрана? Почему твоё поведение резко изменилось? Свои вопросы Олег подкрепил навыком истины. В последнем мгновении он понял, что мог бы сразу это сделать. Королевский навык снимал все ментальные закладки. К тому же, человек ничего не смог бы сделать, пока не ответит на заданные вопросы. Я всего лишь хотел забрать свою диадему. Я ведь дал тебе её на время. Я посчитал, что она могла бы помочь в отражении энтропийного выброса. Чтобы спасти поселение, ты должен был максимально уселиться, поэтому я и мои люди отдали всё, что у нас было. Надо же, а ведь не такой самоувлюблённый, а о людях заботиться, подумал Светлов, а Гамель тем временем продолжал. Не так давно я был у колокола вампиров, оттуда высунулась слабо кровососа. Она затянула меня в локацию. Вампир обездвижил меня и начал считывать мысли. Это было неприятно. Осовино долго он рассматривал тебя и все наше взаимодействие. Он называл тебя личным врагом. Потом он мне дал ардовый артефакт. Что это такое? перебил Олег. Я не знаю. Этот артефакт должен был активизироваться в тот момент, когда я встречу с тобой. Вампир сделал так, чтобы я обо всём забыл. Я узнал, где ты находишься и пошёл забирать свою диадему. Я знал, что ты находишься в этой комнате, но почему-то не видел тебя. Взгляд скользил мимо Потом артефакт стал воздействовать на меня, и я начал думать, что должен стать узаренным человечеством. Все люди казались мне нищими существами. Каждый должен был присмикаться передо мной. "У тебя с собой эта вещь?" спросил Светлов. "Да, в инвентаре. Сейчас, когда я знаю о существовании артефакта, я могу его видеть". "Достани, покажи", сказала Лек, приготавливая сплит. Классовая способность отсекателя ещё действовала. Светлов заметил, как в руках Гамеля возник небольшой комок, составленный из мерзких щупалец. Слизь, окутывающая крысомордого, начала впитываться в артефакт. Чёрный вихрь, кружившийся над головой, развеялся. Взгляд Сюзара на перечёркнутой гексограмме прояснился. "Брось на землю", приказал Олег. Комок с чавканьем упал на пол. А следом заговорил Гамель. Уверенный, твёрдый и быстрый голос не вязался с его хитрым лицом. Светлов уже слышал эти интонации у метро. Когда распространялась энтропия, крысомордый среагировал первым и говорил точно так же. И сейчас распоряжение отдавал не рядовой житель города, а опытный сюзерен. "Двести сорок жизней. Орден, взять под крыло моих вассалов, позаботиться о Клаусе, сохранить жизнь Олега любой ценой". Он швырнул склянку Светлову. "Пей быстро! Сто девяносто жизней. Боевую арену назвать в мою честь". Олег, повинуясь наитию, тут же влил в себя содержимое. Эссенция воспальной смерти, 2 из 5. Встреча абсолютного оружия и абсолютной защиты, взаимное исключение. Абсолютная защита разума и абсолютный контроль разума, взаимное исключение. Сотня! Гамель смотрел на Олега. Одновременно с этим он вываливал из пространственного кармана системные предметы. Никто не понимал, что происходит. Поздравляем, вы разгадали одну из стансилы, взаимное исключение. «Получено десять жизней». «Не доверяй Блейку! Он не тот, кем кажется!» «Мана пра на здоровье!» «Быстро!» «Мана!» — крикнул Олег. Из рук крысомордого вырвался синий сгусток и впечатался в грудь Светлова. «Ваме получено благословение чистого интеллекта. Личный модификатор Х2. Не учитывает предметы. Перемножается с остальными модификаторами». «Мой камень для тебя! На память!» Гамель кинул цепочку из неизвестного металла. Она обвила шею Олега. "Он ничтожество, эта тварь!" Он кивнул на комок. "Но «Ну, хоть умру так, как хотел. 10 жизней!" Красоморды раскинул руки в стороны, закрыл глаза и улыбнулся. Он стал заваливаться назад. Тело Гамеля подёрнулось лёгкой дымкой, и он исчез. На пол с глухим стуком упал инкрустационный камень и несколько граммов тактового сплава. "Внимание, ваш вассал разплащён." Потеряйте 5 единиц жизни. Сработала сенса у вас вами смерти. 3 из 5 жизни сохранены. Повисла тишина. Все с ужасом смотрели на то место, где несколько секунд назад стоял красномордый. "Он умер?" спросил охранник, который недавно подмигнул Олегу. "Отойди от этой мерзости!" рявкнул в ответ Светлов. Адепт ордена находился близко к кардоу мартефакту. Скользкие щупальца тянулись к колену. Человек тут же отскочил, а отсекатель поднял выпавший камень силы. Предмет самостоятельно перекочевал на металлическую цепочку. «Зерно памяти. Гаммель. В течение пяти секунд после активации игнорирует любой входящий урон. Откат сутки. Регенерация плюс сто. Телосложение плюс сто. Получен дар разоплотившегося. Интуиция плюс один. Ментальная защита плюс один». Снизу послышался топот десятков ног. В квартиру, сияя доспехом, влетел Блейк. Он держал в руках щит и пистолет. Сзади него толпились бойцы с боевыми лентами. Что тут происходит? спросил магистр, обводя взглядом собравшихся. И что это такое? Он посмотрел на ардовый артефакт. Олег, вспомнив наставление погибшего Гамеля, направил перчатку на голову ордена. Два шага назад, дёрнишься, убью. Люди, находившиеся в комнате в момент последнего откровения развоплощённого, неуверенно замелели. Но всё же они достали оружие и направили его на Светлова. Гравица по невидимой тени скользнула на потолок и нависла над Блейком. "Али, всё хорошо. Магистр убрал щит с пистолетом в инвентарь. Да чего? Всем опустить оружие?" В дверном проёме показалась безэмоциональная фигура Хмурова. Глев Геннадьевич растолкал всех, подошёл к Светлову и Я ударил его по руке. От такой наглости отсекателя опешил, но всё-таки перестал направлять сплит на голову ордена. "Говори!" приказал мастер, переводя взгляд с Олега на комок с выступающими присосками. Гамель погиб окончательно. В конце он поделился тайной силы и некоторыми своими умениями. И он сказал, чтобы я не доверял Блейку. "Ясно". Осознав этот момент, "Теперь ты говори". Хмурый повернулся к магистру. Никакого почтения в голосе не было. Клятвенно, я клянусь, что не желаю легу зла, сказал удивлённый Блек. Клянусь, что в моих интересах помочь ему. Серебристое сияние осветило его тело. Глеб Геннадьевич скинул руки и сказал: "Иди ко мне!" На него спикировала успокоившаяся гравицапа. "Что это за дрянь?" Он указал на щупальце. "Ардовый артефакт" Пока только в общих чертах знаем, что это, ответил Светлов. Гамель сказал: "Ну ничего же тебе". "Ну так у ничтож", Олег вскинул перчатку. Плазменный сгусток в 3000 урона понёсся к предмету. Никакого эффекта не последовало. Несколько бойцов достали ленты и выпустили морозные и электрические разряды. Щупальцам всё было нипочём. Артефакт не получал никакого урона. Светлов метнул меч. Сепаратом погрузился в пол на несколько сантиметров. «Внетелесный!» — озарило Олега. Он достал нож из призрачной стали. Лезвие пробило склизкую субстанцию. Пространство начало сжиматься, затягивая все внутрь себя. «Получен урон. 934 283 473. Единовременный урон превысил ваше здоровье более чем в 100 тысяч раз». Вы теряете 7 единиц жизни. Вы погибли. Выберите место возрождения. 5 4 3 2 1